у особицы, а за ними баты его нашествия и 250 лет ига. И не в том дело, что плох Киев, мать городов русских, а просто нельзя вырезать сердце из груди и вшить в голову. Все должно быть на своем месте. Священные города не возникают из ничего, они там, где были всегда, испокон веку. В Мекке и до пророка Мухаммеда почитали черный камень Каабу, и столица католичества по-прежнему в вечном городе Трускоп и Ромула в Риме, а не в Уиньоне, где в 1312 году пытался силой заставить Ее прижится Филипп Красиво. Лежат в руинах Халдейский Вавилон, Египетские Фибы, Литическая Ретро. Но они не умерли, они лишь ждут своего часа, точно дремлющие зерна могучих неведомых сил. Помните народное предание о том, что Москва началась с князя Данила Александровича, с его монастыря. Так вот, в 1282 году он основал два монастыря, Свято-Данилов и Преображение Спаса на Бару. Построил деревянную церковь на месте древнего святилища славян. И обережная энергетика Бора в преобразованном, в преобразованном виде снова начинает действовать. Горань не хочет быть на западе, пишет Альберт фон Шарфенберг к Эторели, и темперье сооружает корабль и везёт его на восток. Русские земли не хотят быть отдельно от Москвы. 1303 с этим году под руку Даниила переходит Коломне. В 1302м Переяславы, 1303м Можайск. И митрополиты не хотят быть где-то ещё. С 1325 -го года они живут в Москве. В 1300 году Даниил московский множество татар победил. под Рязанью. Это первая подледа русских на Дердой, отдалённое предвестие Куликова поля. В 1288 году рождается собиратель Руси Иван Калита. В 1329 году Иван Данилович возвращается из Новгорода с Иерусалимской чашей. в 1330 году он строит на месте отцовской деревянной церкви каменную Преображение Господне во своего двора. Сохранились фрагменты украшавшей её белокаменной резьбы, изображавшей цветы и травы райского сада. Храм этот По слову летописи, московский князь возлюби пачи иных и часто приходи в он молитвы ради. Здесь он перед смертью принял монашеский постриг. Здесь же в 1332 году схоронил любимую первую жену Елену, бабку Дмитрия Донского. в 1396 году в его Спасском соборе погребают святителя Стефана Пермского. С приветием в Москву чаши тайной вечери и возведением собора точно ветром сдувает с русской земли ханских сборщиков дани баскаков. Через полвека после его закладки всходит Куликовская битва через 70 лет после окончания строительства